С раннего утра Аки Пчёлка уже весь в трудах и строит бойцов охранного взвода, только перья летят. Что-то они там ночью напортачили, и теперь Ничепаренко проводит быстрое, но эффективное расследование. Я прислушался. Ну точно. Судя по крикам, ребятки сад немецкий бомбанули, который в километре от нас находится, а огрызки прямо под окно расположения накидали. Это они, явно не подумавшись, сделали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 те в полном соответствии с доктриной советского командования были уничтожены и поэтому пелось особенно хорошо могучая могучая никем непобедимая страна моя Москва моя ты самая любимая когда уже заканчивал наводить последний лоск полируя галенище бархоткой варварски отрезанный от партиеры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 «Не царское это дело офицерам сады шерстить». «И ещё, командир, у меня тут в связи с намечающимся мероприятием вопрос один появился». «Ну?» Гусев, почуяв подвох, перестал улыбаться и насторожился. «Почему мы практически никогда не были лётчиками? Разными химиками, сапёрами, связистами, пехотой, сколько угодно, а вот лётную форму надевали только в 41-м, причём когда летуны крайне непопулярны в народе были». «Врагутина, помнишь, бабки даже побить хотели, когда крылышки на петлицах увидели?» «Пхр!» — Серёга, хрюкнув, выпучил глаза. «И зачем? Чего это тебя в ВВС потянуло?» а того оглядев начищенные до синих искр сапоги, я бросил тряпку на банку и, с хрустом потянувшись, спросил. «Конечно, понятно, режим секретности и всё такое прочее, но ведь жаба давит. Прикинь, вчера на перекрёстке девчонка-регулировщица» так улыбнулась какому-то лётному капитану, что он чуть из машины не выпал. Ну, конечно, у него вся грудь в орденах, как в бронежилете. Пуля хрен возьмёт. А у меня? Ты ведь кроме красной звезды и медалей запрещаешь что-либо надевать. Поэтому я был лишним на том празднике жизни. В мою сторону синеглазка с жезлом и не посмотрела. Обыдно, да? А ведь будь у нас лётная форма, то и орденов без всяких подозрений можно было бы больше надеть. Командир закурил и, прищурив глаз от дыма, решил съехидничать. «Это тебя не жаба, а гордыня заела. Только чего мелочиться? Сразу цепляй все награды, да свою форму полковника НКВД до кучи. А на машину транспарант, спецотдел ставки. То-то немецкая разведка порадуется». И, видя, что я пытаюсь возразить, командным голосом добавил. «Так что, товарищ майор, не бузите и с гордостью носите пехотные погоны».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 и, увидев, что нас никто не услышал, успокоился, пробурчав. «Чего орёшь?» «Не ору, а намекаю. А вообще, разговаривая с тобой, постоянно задаюсь вопросом. Где?» — я поднял очи горе. «Ну скажи мне, где тот весёлый, компанейский и душевный парень, с которым мы ели кашу из одного котелка, да за передок ходили?» «Нет его. Осталось только пузо, снобизм и генерал майорский то есть, вру, полковничьи погоны». Серёга от такого нахальства поперхнулся и, возмущённо стуча себя по впадине, где должен был располагаться живот, завопил. «Какое пузо! Где ты его увидел? Ну себя посмотри, кабан! Морда скоро шире плеч будет!» Вообще настроение у нас обоих было фестивальное, и шутливая перебранка только подчёркивала данный факт. А чего бы не радоваться? Погоды стоят, тёплые, мы живые, да и войне, судя по всему, скоро конец.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 «Гораздо интереснее, конечно, смотаться в столицу Восточной Пруссии, но мы больше времени на дорогу потратим, чем на осмотр Королевского дворца, одноимённых ворот и, главное, шикарного зоопарка. Хотя, если получится, то надо будет найти время и всё-таки туда съездить. Ведь в этой реальности Кениг остался практически целеньким. Гарнизон города, увидев, во что превратился Кенигсбергский укрепрайон после массированного применения тяжёлых ОДАП и Напалма,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 после чего для сохранения жизни своих солдат Черняховский прикажет раздолбать Кенигсберг издалека, артиллерией и авиацией. Что могут сделать Напалм, Одап и пятитонные фугаски в густонаселенном городе, фрицы себе представляли хорошо. Примечание. Одап — объемно детонирующие авиационные бомбы. Недалекие журналисты их любят называть вакуумными бомбами.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 Сделав последнюю затяжку, я щелчком отправил бычок в кусты, и в этот момент послышался шум мотора. Глянув на часы, пихнул в бок Гусева. «Без пяти восемь. Всё как в аптеке. Мои орлы. Никогда не подводят». «Хм, они такие же твои, как и мои. Я только руками развёл. Ну, считай, уел». Тем временем к нам подрулил открытый Виллис. Сидевший рядом с водителем Марат, Ловко спрыгнув на посыпанную гравием дорожку, поздоровался и вопросительно посмотрел на нас. Полковник, успокаивающе кивнул. «Едем, едем!» «Все как договаривались!» И, плюхнувшись рядом с водителем, скомандовал. «Грузитесь! Чего ждете?» Марат, ухватившись за дугу, закинул себя в джип. «Я сделал то же самое, но уже приземляясь на сиденье, почувствовал, как в левую ягодицу втыкается что-то твердое и явно железное.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 «Шараф, на хрена ты эти железяки сюда напихал? Хоть бы предупредил!» «Вот чёрт, извини, Илья. А автоматы взял, чтобы, как в тот раз, когда вы в засаду попали, не получилось». «Да, это он правильно придумал. Ещё раз скакать с одними пистолетами против диверсионной немецкой группы мне вовсе не улыбалось. Поэтому, молча кивнув в ответы, устроившись поудобнее, я, подставив лицо тёплому ветру,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 А потом подошедшие войска поставили жирный крест на возвращение Норвегии под контроль Рейха. Там даже английские моряки отметились, слегка пощипав корабли «Криксмарины», спешащие на помощь своей избиваемой группировке. Вот фрицы и сдулись, тем более, что разорваться напополам они не могли. Просто одновременно с боями на севере начался смерч. Именно так называлась операция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 БТР в населенные пункты старались не пускать, чтобы их не пожгли, поэтому тяжелые пулеметы использовались на колесных станках, которые расчеты катали вручную. Против снайперов и гранатометчиков крупняк работал выше всяких похвал. Примечание. Бронетранспортер — боевая бронированная машина, предназначенная для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений к месту выполнения поставленной боевой задачи.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 Может, Сталин и был в чём-то прав, не давая повода к лишним претензиям для мирового сообщества, тем более, что фрицы даже без особых бомбёжек были окружены, а потом мы выбиты из польских городов. Полевые же укрепления перемалывались издалека, поэтому по окончании боёв группы армий «Центр» как организованного воинского соединения просто не стало. Часть немцев,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 поэтому высадившихся встретили те немецкие дивизии, которые еще не были отозваны на Восточный фронт. Дивизии там было плюнуть и растереть, но союзнички и здесь умудрились облажаться, плотно завязнув в районе Флоренции. После всех этих перипетий и катаклизмов даже у Геббельса стало пропадать своеобычное красноречие.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 У меня за это время пронёсся миллион мыслей, начиная с того, что откуда здесь мог взяться рейхсканцлер и заканчивая тем, что «всяко может быть». Опять-таки, вживую я бесноватого не видел, только на фотографиях. А загвоздка в том, что фотографии уже давно слились в памяти с плакатами кукры-никсов, поэтому всё ещё больше запутывалось. «Но ведь как похож-то?» Секунд пять стояла тишина, нарушаемая только ревом проезжающей мимо техники и сопением толпы, после чего командир первым взял себя в руки. Поднявшись с таким видом, будто он просто так решил посидеть на земле возле Виллиса, Сергей навис над Гитлером и спросил по-немецки. Имя? Фамилия? Фюрер, услышав родную речь, пустил слезу, и шепеляво начал объяснять, что он здешний почтальон Вильгельм штейр что его за последние пять дней уже третий раз арестовывают как гитлера кстати гитлер капут арестовывают и каждый раз прежде чем господа офицеры успевают выяснить его личность бьют первый раз его поймали наши танкисты и выбили два зуба второй раз это были кавалеристы они сбили его лошадди а потом выбили еще один зуб и вот в третий раз штера отловили пехотинцы. бдительный после предыдущих экзекуций почтальона на минутку потерял осторожность и неосмотрительно выполз из своего дома, где его сразу взяли за цугундер. Царицы полей для разнообразия зубы свежепойманного фюрера щупать не стала, а по-рабоче-крестьянски приложила в ухо. Когда же пойманный начал вопить, добавили по носу и принялись восторженно скакать вокруг пленника. А ведь он старый, больной человек, инвалид.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 В Германии подобная стрижка и усики очень популярны, во всяком случае, пока. Бойцы же в основной массе а фюрере судят по плакатам и карикатурам. Так что не завидую я тем гражданским немцам, которые протянут со сменой имиджа. Тут ведь не просто зубов можно лишиться, но и самой жизни. Нарвётся фриц подходящей внешности на обозлённого бойца. Тот на любой приказ плюнет, лишь бы своей рукой эту змею шлёпнуть.